бешенства, безумия, ненависти, зависти, злостолюбия, злобы и чистолюбия. Это не может не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть порода маленьких отвратительных гадов, в самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности. Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. 1727 год. Примечание. Критика Свифта в адрес собратьев людей косвенно связана со словами, обращёнными к его альтер-эго, Лемуэлю Гулливеру, который в своих путешествиях в Бробдингнег и в другие места встречается с разными персонажами. Людей, то есть иеху, он называет извращёнными в самой своей основе. Мы также узнаём, что наши пороки не подлежат исправлению потому что не хватит никакого времени, чтобы избавиться от всех пороков и безрассудств, которым подвержены ехи. даже если бы только они имели малейшее расположение к добродетели и мудрости. возможно, столь красноречивый осуждающий рот человеческий нас гадов. Джонатан Свифт немного перегнул палку, но ведь он написал эти горькие слова За несколько сотен лет до геноцида во многих странах мира, задолго до Холокоста, его взгляды отражают основную тему западной литературы. Человечество совершило головокружительное падение от исходного состояния совершенства, и началось оно с акта неповиновения Господу Богу, когда Адам уступил искушению сатаны. Далее тему тлетворного влияния социальных сил Развивал социальный философ Жан-Жак Руссо. Он считал людей благородными примитивными дикарями, которых портит контакт с развращённым обществом. Идея о том, что люди невинные жертвы всесильного пагубного общества, противостоит другое представление. Человек предрасположен к злу генетически, с рождения. Наш вид движим похотью, неумеренными аппетитами, и врождёнными импульсами, пока образование, религия и семья не превратят людей в рациональных, разумных, сострадательных существ. В противном случае их необходимо держать в узде с помощью дисциплины, наложенной властью государства. На какой вы стороне в этих дебатах, длившихся веками? Может быть, мы рождаемся хорошими, а потом нас развращает плохое общество? Или мы уже рождаемся плохими, а потом хорошее общество наставляет нас на путь истинный. Прежде чем принять ту или иную точку зрения, давайте рассмотрим альтернативную концепцию. Возможно, каждый из нас может стать и светом, и грешником, альтруистом или эгоистом, заботливым или жестоким, властным или покорным, преступником или жертвой заключённым или охранниками. Возможно социальные обстоятельства, в которых мы находимся, определяют, какие из множества присущих нам способностей и моделей поведения будут развиваться, а какие нет. Известно, что стволовые клетки эмбриона могут превратиться практически в любые виды клеток или тканей, а обычные клетки кожи могут превратиться в стволовые клетки эмбриона. Было бы очень заманчиво расширить эту биологическую концепцию и применить современные научные знания о пластичности, связанной с развитием человеческого мозга, к пластичности человеческой природы. Кто кем и чем мы являемся, сформировано с одной стороны системами, управляющими нашей жизнью, богатством и бедностью, географией и климатом, исторической эпохой, культурным политическим и религиозным влиянием. А с другой стороны, ситуациями, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Эти элементы в свою очередь взаимодействуют с нашими базовыми биологическими и личностными особенностями. Раньше я утверждал, что возможность извращений встроена в сложный человеческий разум. Импульс к злу и импульс к добру в сочетании и составляют фундаментальный дуализм человеческой природы. Данная концепция предлагает более сложную и более богатую картину причин и тайн человеческих поступков. Мы исследовали власть группового конформизма и подчинение авторитету, которые могут возобладать и задушить личную инициативу. Пришло время обсудить результаты исследований, связанных с деиндивидуализацией, дегуманизацией и пассивностью свидетелей, то есть со злом бездействия. Этих сведений достаточно для того, чтобы заложить основу понимания, как обычные хорошие люди, а может быть и мы с вами, мой достойный слушатель, иногда поступают плохо по отношению к другим, а иногда так плохо, что это выходит за любые рамки нравственности или этики. Движение индивидуализации анонимность и деструктивность. Роман Улььема Голдинга Повелитель мух повествует о том, как простая маскировка внешности может спровоцировать поразительные перемены в поведении. Раскрасив лица, хорошие мальчики-харисты превращаются в маленьких монстров-убийц. Когда на пустынном острове заканчивается еда, в атаге мальчишек во главе с Джеком Мерриджем пытается убить свинью. Но они не могут довести убийство до конца, потому что христианская этика запрещает им убивать. Тогда Джек решает нарисовать на лице маску, и когда он это делает, происходит пугающая метаморфоза. Он видит своё отражение в воде. Он не доумённо разглядывал не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, захохотал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким челом торчала маска, притягивая взгляды других мальчишек и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешёл в кровожадный рек. Он подскокал к биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью, и Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Другие мальчишки из банды Джека тоже прячут лица за нарисованными масками, и после этого начинают петь. «Бей свинью! Глотку режь! Выпусти кровь!» Как только совершено это немыслимое злодеяние, убийство живого существа, они с удовольствием продолжают убивать. И животных, и своих врагов людей, например, умного мальчика по прозвищу Хрюша. То сильнее, тот и прав. И когда стая выслеживает Ральфа, лидера хороших мальчиков, начинается настоящий ад. Есть ли в этом какая-то психологическая достоверность? Может ли маскировка внешности кардинально изменить процессы поведения? Чтобы ответить на этот вопрос, я провёл ряд экспериментов, которые привели к развитию новой области исследований психологии деиндивидуализации и антисоциального поведения. Шокирующее поведение женщин в условиях анонимности. Базовая процедура первого эксперимента состояла в том, что студентки колледжа думали, будто наносят серию болезненных ударов током другим женщинам. При этом им рассказывали правдоподобную легенду. Им нужно было бить током каждую из двух молодых женщин, которых они видели и слышали через полупрозрачное зеркало. Студенток-добровольцев случайным образом распределили на две группы. Одна группа действовала анонимно или в условиях деиндивидуализации, а вторая в ситуации, когда их личность была известна, то есть в условиях индивидуализации. Четыре студентки колледжа в каждой из десяти отдельно протестированных групп, действовавших в условиях деиндивидуализации, скрывали внешность под капюшонами и свободными лабораторными халатами, а их имена мы заменили номерами от одного до четырех. Экспериментатор обращался с ними как с анонимной группой, а не как с отдельными людьми. Одежда маскировала их невербальное поведение, чтобы другие не могли видеть их реакций. У членов контрольной группы на одежде имелись таблички с именами, поэтому они знали, что их личности известны. Но все остальные условия эксперимента были в том, что они не могли видеть их реакции были такими же, что и у членов деиндивидуализированных групп. И группа деиндивидуализации и контрольная группа состояли из четырёх женщин. В течение 20 тестов участницы обеих групп должны были несколько раз ударить током каждую из двух девушек-жертв. Легенда состояла в том, что женщины участвуют в исследовании проявления творческих способностей в условиях стресса. Задача участниц BE Group состояла в том, чтобы повышать уровень стресса испытываемых, нанося им болезненные удары током. А ям играл роль экспериментатора, находился в соседней комнате, также за полупрозрачным зеркалом и руководил этим исследованием творческих способностей. В отличие от условий эксперимента Милгрэма, в этом эксперименте не было авторитета которая оказывал бы на участниц прямое давление, открыто побуждая их к агрессивным действиям. Я вообще никак не общался с ними во время про. Студентки могли видеть меня сквозь окно для наблюдений, как и каждую из двух женщин-испытуемых, чьи творческие способности им якобы предстояло исследовать. Кроме того, не было никакого группового давления, потому что участницы групп не общались друг с другом и находились в смежных отдельных кабинетах. Наконец, они не испытывали давления, побуждающего выполнить задачу, чтобы не нарушить процедуру исследования. Когда кто-то из четырёх студенток в группе бил жертву током, то она демонстрировала, что ей больно. Это был достаточный уровень стресса, который должен был воздействовать на её творческие способности. Поэтому отказ ударить испытываемую током Не был бы ни актом неповиновения, ни причиной для конфликта. Каждый из участников в группе могла просто пассивно наблюдать за тем, как другие члены группы играют отвратительную роль мучительниц. Мы хотели выяснить длительность удара в тока, как долго каждая студентка будет удерживать кнопку тока после того, как появится сигнал готовности. Их решение состояло не в том, нажимать ли на кнопку, а в том, как быстро снять с нее палец или продолжать его удерживать и тем самым увеличивать длительность удара. Конечно, они могли отказаться выполнять инструкции и даже вообще отказаться нажимать на кнопку, но ни одна этого не сделала. Мы сделали так, чтобы одна из женщин-испытуемых казалась нашим участницам очень милой, а другая неприятной. Для этого мы записали на магнитофон интервью с ними. Мы хотели добиться разного отношения к ним со стороны индукторов стресса. На самом деле обе испытуемые были нашими ассистентками, которых научили вести себя так, как будто они страдают от боли, когда загоралась лампочка, обозначавшая удар током. И они устраивали впечатляющие представления, которые могли видеть студентки в другой комнате. Перед началом эксперимента каждую студентку били током с напряжением 75 В, чтобы она убедилась, что это действительно больно. Конечно, на самом деле в ходе эксперимента током никого не били. В каждой из 20 проб девушкам нужно было решить, будут ли они применять ток этого стандартного уровня по отношению к испытуемой, которая очевидно станет больная, и если будут, то как долго. Затем первый испытуемый уходил, и её сменяла другая. Следовало ещё 20 проб, и в каждый из них применялся удар током. Так как каждая участница экспериментальных и контрольных групп по 4 человека в каждой проходила эксперимент в отдельной кабинке, и их подруги по команде не могли напрямую влиять на их поведение. Тем не менее, они считали себя членами одной группы потому что с самого начала вместе слушали аудиозаписи интервью. Важно отметить, что кроме условий анонимности и узнаваемости, все другие параметры исследования в обеих группах были одинаковыми. Результаты были однозначными. В условиях деиндивидуализации женщины наносили обеим испытуемым вдвое больше ударов током, чем члены контрольной группы попавший в неё случайным образом и проходивший эксперимент в условиях индивидуализации. Кроме того, женщины из анонимной группы одинаково были током обеих испытуемых, и ту, которую сочли милой, и ту, которую сочли неприятной. Как только их пальцы оказывался на кнопке, прошлое теряло значение. Они постепенно увеличивали время удара обеих испытуемых в течение 20 проб удерживая палец на кнопке всё дольше и дольше, а испытуемые корчились и стонали прямо у них на глазах. Напротив, женщины из контрольной группы по-разному относились к приятной и неприятной испытуемым, и удары током для приятной женщины в течение многих проб были короче, чем для неприятной. Женщины из анонимной группы игнорировали предыдущую симпатию или неприязнь к испытуемым, когда могли причинить им боль. Это свидетельствует о разительных переменах в их мышлении, происходивших, когда они оказывались в психологическом состоянии деиндивидуализации. Увеличение длительности ударов, с повторяющейся возможностью вызывать боль, видимо, свидетельствует об эффекте восходящей спирали эмоционального возбуждения которое вызывало у них власть над испытуемой. Поведение, вызывающее возбуждение, становится самоподкрепляющимся, и каждое новое действие стимулирует следующую, более сильную, но менее контролируемую реакцию. Наши данные говорят о том, что это связано не с садистскими побуждениями, не с желанием навредить другим, а скорее с возбуждающим ощущением власти и контроля над другими людьми. Мы повторили опыт, сходный в своей основе, в серии лабораторных и полевых исследований, используя маски, скрывающие внешность, в воде а белый шум или бросая в жертв шарики из пенополистирола, а также с участием военнослужащих бельгийской армии, школьников и множество студентов колледжей. Во всех случаях мы получили сопоставимые результаты. Увеличение длительности ударов током в течение времени было обнаружено и в исследовании, в котором учителя, как предполагалось, били током своих жертв-учеников. При этом со временем удары тоже становились всё более продолжительными. Во время Стэнфордского тюремного эксперимента, как вы помните, охранники и сотрудники носили тёмные очки с зеркальными отражающими стёклами и стандартную униформу военного образца. Из всех исследований можно сделать один важный вывод. Любая ситуация, в которой люди чувствуют себя анонимными, когда никто не знает, кто они или не хочет этого знать, уменьшает ощущение личной ответственности и тем самым создаёт возможность для злодеяний. Это особенно верно при наличии второго фактора. Если ситуация или какой-то авторитет позволяет участвовать в антисоциальных или насильственных действиях против других людей, как в нашей экспериментальной ситуации, люди готовы начать войну. Если же ситуация напротив, не способствует эгоизму и анонимности, поощряет просоциальное поведение, люди готовы любить друг друга. Анонимность на вечеринке часто помогает людям общаться. Так что идея Уильяма Голдинга об анонимности и агрессии психологически вполне достоверна, но на самом деле всё сложнее и интереснее, чем он изобразил в своём романе. Ну-ка, видите вы этот камзол? И вот уже 4 часа, как ям природный дворянин. Уильям Шекспир. Зимняя сказка. Анонимность может быть связана не только с масками. Но и с тем, как с людьми обращаются в определённых ситуациях. Когда люди относятся к нам так, будто мы не уникальная личность, а просто кто-то другой, попавший на конвейер системы, или когда они игнорируют нас, мы чувствуем себя анонимными. Ощущение отсутствия личной идентичности может привести к антисоциальному поведению. В одном из опытов Исследователь относился к одной группе студентов-добровольцев учаливо, а к другой безразлично, как к морским свинкам. Угадайте, кто выровал у него вещи в его отсутствие. После эксперимента студенты оставались одни в кабинете преподавателя-исследователя и могли взять монеты и ручки в изобилии лежавшие в вазе. Те, кто оставался анонимными, вырывали намного чаще, чем те студенты, к которым относились участливо. Иногда доброта не только сама себе награда. Культурные нормы. Как заставить воинов убивать на войне, но не дома? Давайте покинем мир лабораторий и детских игр и вернемся в реальный мир, где проблемы анонимности и насилия могут быть вопросом жизни и смерти. Мы будем изучать различия между обществами, в которых, отправляясь на войну, молодые мужчины войны не изменяют свою внешность, и теми обществами, где всегда практикуется ритуальное изменение внешности. Перед битвой воины раскрашивают лица и тела или маскируются. Как в повелителе мух, влияет ли изменение внешности на их отношение к врагу? Антрополог и культуролог Роберт Уотсон задался этим вопросом, Прочитав мою более раннюю работу, посвящённую деиндивидуализации, он обратился к Human Relations Area Files, где хранятся записи антропологов, миссионеров, психологов и так далее, о разных культурах мира. Международная некоммерческая организация, занимающаяся обеспечением и поддержкой сравнительных исследований в области человеческого поведения социального поведения и культуры. Отсон нашел данные об обществах, в которых воины меняли свою внешность, отправляясь на войну, и о тех, где они ее не меняли, а также о том, как часто они убивали, пытали им или калечили своих жертв. Бесспорно ужасные зависимые переменные, предельные в крайних значениях. Результаты однозначно подтвердили гипотезу о том, что анонимность способствует деструктивному поведению. Если вместе с ней воины получают разрешение проявлять агрессию такими способами, которые запрещены в мирной жизни. Война дает официальное разрешение убивать или ранить противников. Уотсон обнаружил, что из 23 обществ, для которых были известны эти два набора данных, в 15-ти воины меняли внешность. Это были наиболее агрессивные культуры. В 12 из 15 этих культур войны проявляли крайнюю жестокость к врагам. Напротив, в семи из восьми обществ, где войны не меняли внешность перед боем, столь агрессивное поведение зафиксировано не было. Ещё один вывод состоял в том, что в 90% случаев войны, убивавшие пытавшихся или колечивших врагов изменяли свою внешность. В соответствии с культурными нормами, ключевой компонент в трансформации обычных, не слишком агрессивных молодых людей в воинов, убивающих по приказу, это изменение внешности. По большей части война начинается тогда, когда старикам удаётся убедить молодых людей убивать других молодых людей, таких же, как они сами. Молодым людям легче убивать себе подобных, если сначала они меняют свою внешность, снимают обычную одежду, надевают военную форму, устрашающие маски или раскрашивают лица. Так возникает анонимность, лишающая сострадания и стремления заботиться о других. После победы культура диктует, чтобы военные вернулись к своему обычному мирному статусу. Это обратная трансформация происходит само собой. Воины просто снимают военную форму или маску, смывают краску с лиц, снова становятся самими собой и ведут себя как обычно. Бывает так, что окружающая среда вызывает ощущение временной анонимности у тех, кто в ней живёт или действует, и при этом им не нужно менять внешность. Мы хотели выяснить, как среда, способствующая анонимности, провоцируют вандализма и провели простой полевой эксперимент. Я описал его в первой главе. Мы оставили брошенные машины на улицах рядом с кампусами Нью-Йоркского университета в Бронксе, штат Нью-Йорк, и Стэнфордского университета в Пало-Альто, штат Калифорния. Мы фотографировали и снимали на видеоплёнку акты вандализма по отношению к этим машинам, которые выглядели явно брошенными. Без номерных знаков. Капот поднят. В анонимной атмосфере Бронкса несколько десятков людей, проходивших или проезжавших мимо в течение 48 часов, останавливались и грабили автомобиль. По большей части это были хорошо одетые взрослые люди. Они постепенно снимали с машины все ценные детали или просто ее разбивали. И все это происходило при свете дня. А вот в Пала-Альте Больше, чем за неделю, ни один прохожий не совершил по отношению к нашей машине ни одного акта вандализма. Этот наглядный опыт стал естественным практическим доказательством теории городской преступности, получившей название теории разбитых окон. Окружающая среда такова, что некоторые члены сообщества чувствуют себя анонимными. Они понимают, что никто вокруг не знает, кто они. Никого это не интересует. А значит, можно вести себя как угодно. В итоге люди превращаются в потенциальных вандалов и убийц. Деиндивидуализация трансформирует аполлоническое в дианесическое. Давайте предположим, что хорошая сторона человеческой природы это рациональность, порядок, целостность и мудрость Аполлона. А её плохая сторона Хаос, дезорганизация, нелогичность и чувственная суть Дианиса. Основная черта Аполлона – самоограничение и подавление желаний. Ей противостоят безудержные свобода и страсть Дианиса. Оказавшись в ситуации, когда когнитивный контроль, обычно направляющий поведение в социально-желательном и индивидуально приемлемом направлении заблокирован, приостановлен или искажен, Люди легко превращаются в ищадие ада. Отсутствие когнитивного контроля приводит к самым разным последствиям. Среди них отсутствие совести, самосознания, личной ответственности, обязательств, преданности, этики, чувства вины, стыда, страха и размышлений о последствиях того или иного действия. У такой трансформации есть два основных пути. А ослабление социальной ответственности личности. Никто не знает, кто я, или не интересуется этим. И б. Отсутствие оценки своих поступков. Первое ослабляет стремление к социальному одобрению и тем самым способствует анонимности, то есть деиндивидуализации. Так часто происходит, когда человек оказывается в ситуации, способствующей анонимности и ослаблению личной ответственности. Второй путь ослабление самоконтроля и утрата целостности по разным причинам, изменяющим состояние сознания. Это могут быть алкоголь или наркотики, сильные чувства, участие в активных действиях, поглощённость мимолётными проблемами, когда прошлое и будущее теряют своё значение, а также перекладывание ответственности с себя на других. Где индивидуализация создаёт уникальное психологическое состояние, при котором поведением управляют сиюминутные требования ситуации и биологические гормональные потребности. Действие подменяет мысли. Стремление к мгновенному удовольствию оттесняет на второй план отложенное удовлетворение. Разумное самоограничение уступает место инстинктивным эмоциональным реакциям и стимулом и следствием деиндивидуализации часто становится возбуждение. Влияние деиндивидуализации усиливается в незнакомых или неясных ситуациях, когда обычные привычные реакции и стратегии поведения теряют силу. В результате возрастает зависимость от новых моделей поведения и ситуационных факторов, поэтому и заниматься любовью, и воевать становится очень легко. Все зависит от того, чего требует ситуация или какое поведение она провоцирует. В самых крайних случаях мы не можем понять, что правильно, а что нет. Не думаем об ответственности за противоправные действия и не боимся гореть в гиене огненной за аморальное поведение. Когда внутренние ограничения ослаблены, поведение подчиняется внешним ситуационным стимулам. Внешнее доминирует над внутренним. То, что можно и доступно, доминирует над тем, что правильно и справедливо. Моральный компас личности и группы выходит из строя. Переход от аполинического к дианесийскому может быть быстрым и неожиданным, заставляя хороших людей совершать плохие поступки. Они на время оказываются в бесконечном сегодня и не думают о последствиях своих действий. Обычные ограничения, сдерживающие жестокость и животный импульс либидо тают в бурном потоке деиндивидуализации. Как будто в мозге возникает короткое замыкание, отключающее функции планирования и принятия решений, расположенные в лобной коре, и в свои права вступают примитивные части лимбической системы мозга. В первую очередь, центры эмоций и агрессии, расположенные в миндалевидном теле. Эффект Мордигра коллективный день индивидуализация как экстаз. В древней Греции дианизм занимал среди богов особое место. Считалось, что он создаёт новый уровень реальности, который бросает вызов традиционным взглядам и привычному образу жизни. Он олицетворял и силу, освобождающую человеческий дух из заключения в темнице рационального дискурса и точного планирования, и мощь разрушения. Страсть, не ведающая границ, стремление к наслаждению без всякого социального контроля. Дионис был богом опьянения, безумия, сексуальных оргий и страсти сражения. Царство Диониса это состояние бытия, влекущее за собой потерю самосознания и рациональности, остановка линейного времени и отказ от собственной личности в пользу животной стороны человеческой природы отвергающие любые нормы поведения и социальной ответственности. Мардиграм отголосок языческой дохристианской церемонии. Римско-католическая церковь сейчас считает, что этот праздник начинается во вторник. Жирный вторник или покаянный день, как раз перед пепельной средой. Пепельная среда в латинском обряде католической и некоторых протестантских церквей День начала Великого поста. Пепельный средень предшествует так называемый жирный вторник, последний день периода карнавалов, времени празднеств и развлечений. Этот церковный праздник отмечает начало литургического сезона Великого поста, требующего личных жертв и воздержания. Пост длится до первого дня Пасхи, 46 дней. Празднование Мардигра начинается на Святки когда три короля совершили паломничество к новорожденному Иисусу Христу. Мардигра – это безудержное буйство чувственных наслаждений. Жизнь здесь и сейчас, вино женщины и песни. Заботы им и обязательства забыты, и празднующие отдаются своей чувственной природе, участвуя в общих кутежах. Это вакхическое празднество освобождает от обычных ограничений и мыслях о последствиях своих действий. Однако в глубине души все понимают, что этот праздник будет длиться недолго, что скоро он сменится ещё более жёсткими ограничениями, потому что начнётся великий пост. Эффект Мардигра это временный отказ от традиционных когнитивных и моральных ограничений поведения, когда группы единомышленников гуляк весело проводят время, не думаем о последствиях и обязательствах это день индивидуализации в группе